Пятьсот пятьдесят шестое. Ноябрь четвертый. Во сне видел хорошо утоптанную дорожку в лесу, ведущую к учителям. Много явлений по миру проходит, свидетельствующих о нас. Их можно увидеть неотрицающим глазом, но нужна чуткость. Можно смотреть и не видеть. Мир духа для тех, чьи очи прозрели. Пусть будет сердце ваше открыто и ум не омрачен, ибо видим глазами сердце и сердцем же слышим. Формула «имеющие уши слышать да слышат» остается в силе и поныне. Так сердце держите открытым ко мне.